Никаким авторитетом он не пользовался, и его присутствие в составе делегации можно было объяснить лишь случайностью или несуразицей, каких в деревенской жизни всегда хватает. Пока мои гости раздевались и разувались в прихожей, я обратил внимание, что на всех добротные кожаные куртки, а на мишке даже турецкая обливная дубленка, костюмы с галстуками. Только дед Егор явился в привычной для затопина телогрейке, и когда, старательно причесавшись перед зеркалом, делегация проследовала в гостиную и чинно расположились вокруг стола, артист, валявшийся на диване в своем свитерке и выношенных до белизны джинсах, даже присвистнул. «Ого! Аграрная фракция Мухосранской Госдумы в полном составе! Здоровы, аграрии! Как виды на урожай!» «Чего не посеем, того и не соберем, а чего не соберем, того не сгноим?» Но делегация не была расположена к шуткам. «Серега, мы к тебе по серьезному делу», — объявил Мишка. «По очень серьезному. Мы все свои, так? И можем говорить без обиняков, так? Мы, Серега, не с кондачка пришли. Мы, можно сказать, глаз народа, глаз Божий. Мы все обтолковали со всеми, и у нас, Серега, полный консенсус». «Приступай» поторопил я а то в регламент не уложишься приступаю сколько мы получали до кризиса на круг по две сотни баксов так а сколько сейчас 150 потолок поправь меня если я ошибаюсь мы все понимаем кризис это кризис дефолт и пирамида гко мы вошли в твое положение хоть слово тебе кто сказал нет не сказал по 150 значит по 150 долларов уточнил я «А чего еще может быть?» – удивился Мишка. «Рублей!» «Это не разговор, Серега! За рубли сейчас уже никто не пашет!» «Ну почему? Нас в винокомплексе пашут и получают, насколько я знаю, сотни по 3-4 рублей!» «Да там же пьянь галимая!» – искренне возмутился Мишка. «Ты что, нас с ними равняешь?» «Не равняю, не равняю!» – успокоил я его. «Продолжай!» «Продолжаю». «Кризис прошел?» «Прошел. Рост валового продукта составил 1,4%. А мы как получали по полторы сотни, так и получаем. Это мы, бригадиры. А работяги так те вообще по 100 А ведь пашем не меньше. Как пахали, так и сейчас пашем. Это правильно, по-твоему? Справедливо?» «Правильно и справедливо не одно и то же», — подал голос артист. «А ты меня не сбивай, не сбивай!» — повысил голос Мишка. — Ты лежишь на диване и лежи. У нас тут серьезный разговор, посторонних просят не беспокоиться. Твое дело рекламировать стимарол. Вот и рекламирую это говно. — Если ты скажешь еще хоть одно плохое слово про стимарол, я поднимусь с дивана и выбью тебе зуб, — лениво пообещал артист. — Или два. Это уж как получится. — Не мешай, — сказал я артисту и обернулся к Чванову. — Переходи к требованиям. Вы же их сформулировали? «Да», — подтвердил он, — «с учетом всех поправок и предложений с мест. Но сначала скажу про другое. Как ты сам живешь, мы в это не лезем. Ольге ты покупаешь Ниву, себе Террано, девчонке пианино. Приобщать ребенка к музыкальной культуре — святое дело. Но ведь должна быть и социальная справедливость. Правильно я говорю, мужики?» Обратился он за поддержкой к членам делегации. Костик Васин отмолчался, а Артём с борисычем покивали. — А ну, конечно, все должно быть по справедливости. — Не то беда, что водка дорога, а то беда, что шинкарь богатеет, — прокомментировал артист. Но Мишка не отреагировал на провокационный выпад. — Так вот, Серега, наш консенсус. — Лишнего нам не надо, но и наше отдай. Турки на осетре получают за ту же работу по 600 баксов, а молдаване по 300, а мы... Это же смеху подобно. Поэтому мы говорим бригадирам по 180, остальным по 140 из этого месяца». «И все с этим согласны?» «Все!» «Вообще-то, Серега, если у тебя напряженка...» Нерешительно проговорил Костик Васин, но Мишка его перебил, а ты молчи. «Не будь штрейкбрехером! Штрейкбрехеры — это позор рабочего класса!» «Да я ничего», — смирился Костик, «я как все». — Не дело вы затеяли, мужики. — Ох, не дело, — попытался вмешаться в ход обсуждения дед Егор. — А ты, дед, слова тут не имеешь, — оборвал его Мишка. — Ты вообще существуешь у нас на правах социальной благотворительности, так что сиди и сопив жилетку. Твое слово, Серега. Если тебе нужно время для размышления, мы не торопим. Дело серьезное, требует продумывания. — Я уже все продумал. Посидите, сейчас приду. Я прошел во вторую половину дома, спустился в подвал и достал из тайника пятитысячную пачку баксов.